Сквер с манюшкос. Возможные варианты. Андрес пересекает сквер, что напротив дома учителя. Настроение у него хуже некуда. Ничего не случилось, собственно, в том и беда, что ничего не случилось. Просто жара, просто пыль, просто скука, просто все как всегда. В такие жаркие дни особенно обидно сидеть в городе, выбираясь только к бабке по выходным. На хуторе не так душно, но тоже скучно до тошноты, даже если на весь день уйти в лес. Хотя раньше, в детстве, Андрес любил гулять в лесу. Но одно и то же, вечно одно и то же из года в год. Лето, город, работа, жара, выходной, хутор, лес, жара и тоска, тоска. А отпуск еще не скоро, да и толку от того отпуска. Куда поедешь с такой зарплатой? Все к той же бабке или к сестре в шауляй. Прямо сейчас еще можно было бы рвануть автостопом на море. Но что делать у моря в ноябре? И какой может быть автостоп? Поздно уже. Раньше надо было ездить студентом, пока молодой, пока можно все, а не сидеть сиднем на бабкином хуторе все каникулы, потому что мама сказала, а ей ее мама сказала, а то и тоже кто-нибудь такую глупость сказал. Мне двадцать шесть лет, думает Андрес, а я дальше курортного поселка на Неринге еще никогда не уезжал. Да и то так давно, в детстве, что кажется просто приснилось. Мало ли, что у мамы с той поездки фотографий полный альбом. «Так мне и надо», — вдруг с и одновременно очень спокойной яростью думает Андрес. «Так мне и надо», — повторяет он, — «потому что нельзя послушно сидеть на месте, слушать чужие рассказы о путешествиях, злиться и придумывать, что мне в этом не нравится, почему я так не хочу. Нельзя год за годом обещать себе «я еще все успею, когда-нибудь, потом». А самое главное, нельзя было бросать музыку, чтобы не говорила мама». И поступать надо было в музыкальную академию. Не с первого раза, то хоть с десятого. Не в академию, то хоть в музычилище. Лишь бы не в этот поганый технический университет. Бросить который так и не хватило храбрости. И что толку? В задницу теперь можно засунуть свой красивый диплом. Я трус, думает Андрис. Не умный, не осторожный, не расчетливый, не практичный, не терпеливый, не ответственный. Как привык себя утешать, а просто самый обычный трус. Трусы вот так и живут. Потихоньку, помаленьку, безопасно, безрадостно, жалко. Когда ты трус, твой выбор — тихая жизнь, стабильная, низкооплачиваемая работа, лето, город, выходные на бабкином хуторе, жара и тоска, тоска. Андрес замедляет шаг, хотя сам понимает, что это бессмысленно. Невелика храбрость прийти на работу не за четверть часа до начала смены, а всего за десять минут. Опоздать, впрочем, тоже невелика храбрость, разве что вообще не явиться, но на это Андрес никогда не решится, и сам это знает. Работа есть работа, пусть консультантом в магазине бытовой техники, хотя бы за гроши. «Вот этот красивый юноша, который идет медленно-медленно», — говорит Вера, — «конечно же музыкант». Вацлов пожимает плечами. «Тебе каждый второй художник или музыкант», — думает он, но не спорит. Какой смысл спорить? Все равно проверить нельзя. Впрочем, Вера всегда слышит его возражения, будь они хоть трижды безмолвные. Веру не провести. — Да точно, музыкант. Этот мальчик играет в оркестре на флейте, — говорит она и тут же сама себя перебивает. — Нет, прости, я ошиблась. — Какая может быть флейта? Конечно же, на тромбоне. Он джазовый музыкант. — Такой молодой и вдруг джазовый, — кривится Вацлав. Что вообще молодежь понимает про джаз? Но не возражает. Вера очень упрямая. А права она или нет, не проверишь. Какой смысл возражать? «Мальчик играет на трамбоне. Твердо говорит Вера. «Он очень хороший музыкант. Талантливый. Девушки от него без ума. Девушки любят симпатичных музыкантов. Их можно понять. Сама бы в такого влюбилась. Но почему-то всю жизнь люблю только тебя». «Ну надо же», — удивленно думает Вацлав. «Что это с моей Верой?» Она меня любит, я знаю, но вслух об этом обычно не говорит. У Андреса кружится голова, темнеет в глазах так, что он останавливается, оглядывается по сторонам. Есть ли здесь хоть одна свободная лавка? Но все скамейки заняты. В сквере какая-никакая все-таки тень. А сегодня жара, такая жара. Звонит телефон. Андрес достает его из кармана, одновременно прислоняясь спиной к ближайшему дереву. Так нормально, можно стоять. Андрес касается зеленой кнопки и говорит «Привет», а потом какое-то время молчит и слушает. Наконец отвечает «Я помню про репетицию. Естественно, буду вовремя, когда это я опаздывал». «Ай, ну мало ли что было на гастролях в Варшаве, в каком-то дремучем пятнадцатом году». Андрес кладет телефон в карман, голова больше не кружится. Но кофе определенно не помешает. Когда полгода учился в Италии, перенял у местных привычку пить в жару очень крепкие эспрессо без сахара. Здорово помогает сохранять бодрость и ясность ума. Смотри, уходит уже твой красавчик, ехидно говорит Вацлав. Конечно уходит, беззаботно соглашается Вера. Что ж ему, до да ночи тут стоять. Эльза сидит на скамейке в сквере напротив дома учителя. При полном параде, с укладкой и макияжем, вставшим немного тесным за прошлую зиму пышным коротком платье, в неудобных серебряных босоножках на каблуках, Эльза теребит в руках телефон. Хотя толку от того телефона. И так все ясно. Договаривались встретиться в три, а сейчас половина четвертого. Конечно, он уже не придет. Он почему-то часто так делает. Он назначает свидание, а сам не приходит. Потом говорит «извини», отвлекся, «забыл». Или даже «я передумал». И на все упреки отвечает «не нравится, больше мне не звони». «Вот и сейчас так будет», — думает Эльза. Но все равно сидит, не уходит, потому что он может просто опаздывать. Например, попал в автомобильную пробку, или поехал троллейбусом, а троллейбус сломался, или, может быть, с ним случилось какое-нибудь несчастье. Выяснить это невозможно. Телефон у него отключен. «Пожалуйста», — думает Эльза. Даже не думает. Просит Бога, в Которого, в общем, не верит, но все-таки немножечко верит в такие моменты, когда больше некого попросить. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — безмолвно молится Эльза. «Пусть он сейчас придет и не накричит на меня за то, что сижу с кислой миной и вообще ни за что не накричит, а сядет рядом, обнимет, скажет, пошли к тебе. Пожалуйста, Господи, не для себя прошу, для него. Он же такой хороший, и ему со мной хорошо, я точно знаю». Он однажды в апреле так сильно напился, что расхрабрился, перестал стесняться своих чувств и честно признался, что я вполне ничего. Вот эта барышня на скамейке, видишь, немножко наискосок. Так хорошенькая, правда? шепотом спрашивает Вера, и Вацлов кивает. Да, она ничего. Так вот, торжествующе шепчет Вера. — Эта барышня, можешь себе представить, не какая-нибудь легкомысленная фифа, а инструктор по стрельбе. — Инструктор по стрельбе? Не художница? Не музыкантша? Даже не поэтесса? Вацлав ухмыляется в седые усы. — Надо же, какие дела! — Ну, не всем же быть поэтессами, — разводит руками Вера. — Инструкторы по стрельбе тоже нужны. Напрасно смеешься. Эта девочка — очень хороший инструктор. Кстати, не такая уж она девочка, просто выглядит младше своих лет. — Можешь представить, половина... Ладно, ладно, загнула. Конечно, не половина, а примерно десятая часть наших полицейских, те, которые помоложе, ее ученики. — Ладно, — думает Вацлав. Если тебе так нравится, пусть будет инструктор. Хотя для девчонки, похожей на сдубную булку, совершенно неподходящая профессия. Но вера есть вера. Вера любит устраивать цирк. Эльза вздрагивает. — Что со мной? Неужели я задремала? Вот прямо так, сидя на лавке в сквере? На самом сонцепье? Тут такая тяжелая голова. Кто вы сказал, зачем я вообще здесь расселась? У меня же в четыре занятия придут новички. А уже Матерь Божья, половина четвертого. Времени осталось в обрез. Эльза встает и тут же садится обратно. Теперь понятно, зачем. В кроссовок попал мелкий камешек. Пока сидишь, совершенно не чувствуется, но стоит встать, сразу очень мешает, затем и села, чтобы его вытряхнуть, и сама не заметила, как сморила. Ужасно утомительно все-таки бегать в жару по делам. А этот бродяга, говорит Вера Вацлаву, указывая на меня, умолкает и тихонько хихикает, деликатно прикрыв рот изящной сухой ладошкой. Пани Вера, вы с дубу часом не рухнули, очень строго думаю я. — Ладно, молчу, молчу, — улыбается Вера и демонстративно льнет к плечу своего седоузого спутника, дескать, мы тут просто так, лирически невинно сидим. А сама в это время думает, — Извини, дорогой, ты такой красивый, когда рассердишься, только поэтому тебя и дразню. — Не подлизывайтесь, паня Вера, мы оба знаем, что вы просто хулиганка, — думаю я, стараясь сохранять серьезность. Это ужасно трудно, когда имеешь дело с Верой, но я держусь молодцом. «За это ты меня и любишь», — ласково думает Вера. «Ты сам хулиган и еще похуже меня». «Не сердись, красавчик. Лучше замолви за меня словечко перед Стефаном. Я же знаю, вы дружите». «Тоже мне великий секрет», — думаю я. «Чего вы хотите, паня Вера?» «Ладно, сам угадаю. Дюжину вместо десяти?» «Вообще-то я хочу три десятка в неделю, как минимум», — капризно думает Вера. «Ну ладно, для начала пусть накинет хотя бы до дюжины». «Десять? Какое-то очень уж глупое число!» «Жатин вы какие!» «И ты, кто бы мог подумать? Даже ты!» «Десять и правда глупое число, согласен, думаю я. Толстая и округлая, с дурацким нулем в конце. Стефан, конечно, пошлет меня подальше, как у него это принято, но я все равно поторгуюсь. В этом споре, пани Вера, я на вашей стороне». «Это уже какое-то запредельное нахальство», — говорит Стефан. Он очень старается выглядеть недовольным, но рот, помимо его воли, разъезжается в улыбке, то с одной, то с другой стороны. «Да ладно тебе! Чего тут такого запредельного?» — говорю я. «Пани Вера совершенно права. Десять — глупое число, мне оно тоже не нравится. Дюжина — совсем другое дело, а на практике разница невелика». «Да ей вообще ничего не положено. Ни дюжины, ни десяти, ни даже одной судьбы в неделю». Сам не понимаю, как я ей разрешил. Теперь Стефан хмурится так достоверно, что еще немного я ему чего доброго поверю и начну утешать. — Так это не делается, — сердито говорит Стефан. — А если и делается, то не у нас. Людям такой халявы не положено. Но делал глупости, иди сам исправляй, если жизни на это хватит. А заодно сил и ума, что, конечно, крайне сомнительно. Но очень жаль, но здесь так. — Да ладно тебе. Иногда-то можно, — улыбаюсь я. — В виде исключения. Исключение из правил и есть настоящие чудеса. А чудеса в этом городе по моей части. Это моя ответственность, строго говоря. А я считаю, несколько новых судеб в неделю вполне можно подарить. В конце концов, они достаются только самым удачливым. Поди, окажись в нужное время в нужном месте. Попадись на глаза пани Вере, она не так уж часто выходит погулять. И еще произведи на нее впечатление, чтобы захотела о себе своему дружку рассказать. У кого такая удача, тому, по-моему, можно все. И если этих счастливчиков станет на две штуки в неделю больше, ничего страшного не... «Да просто ты к вере неравнодушен», — ухмыляется Стефан. «Так и скажи». «Пожимаю плечами. Тоже мне новость. Я вообще ко всем в этом городе неравнодушен. Такая уж у меня неровная душа». А что касается пани Веры, просто иногда думаю, что если я сам, один из этих особо удачливых, шел как-то по городу похмельный, унылый или, наоборот, довольный собой, как все дураки, а в это время за столиком какого-нибудь летнего кафе наша паня Верданди шептала своему приятелю, незаметно указывая на меня пальцем, видишь этого небритого типа, с виду не пойми кто, а на самом деле гений услоки наше местное городское божество, а он. «Эй, мать, не перегибай палку. Гениус Локи — это даже для тебя перебор». «Ну, ты же знаешь Фаслова. Для вымышленного друга он все-таки немного чересчур скептик. С другой стороны, Вера сама виновата. Зачем ты придумала его именно таким?»